Эпилог. Присоединяйтесь к движению. Во всех делах я пользуюсь одним и тем же руководящим принципом. Спрашиваю себя, что было бы, если бы все делали то же самое? Каким стал бы мир? Как бы это повлияло на уровень всеобщего счастья? Такой мысленный эксперимент оказывается полезен, когда оцениваешь, стоит ли делиться с другими тем, что мы делаем в запас, или расстраиваться из-за ошибки официанта, случайно перепутавшего заказ, или придержать дверь для незнакомого человека, который еще довольно далеко от нее. Те же вопросы важны и для того, чтобы решить, чего не делать, даже если не делать принято по умолчанию. Аудиокнига могла бы заканчиваться на этом месте. У вас есть выбор – выключить ее, не делать ничего и так и прожить всю оставшуюся жизнь. или Стать частью движения, чтобы сделать мир лучше и счастливее. Решать вам. Посетите наш сайт www.deliverenhappinessbook.com jointhemovement Узнайте, что еще вы можете сделать, чтобы присоединиться к движению. Вместе мы можем изменить мир. Тысячи свечей можно зажечь от единственной свечи, и жизнь ее не станет короче. Счастье не становится меньше, когда им делишься. Будда.